«Вы-то здоровы ли?» — отвечал я. «Так же, недавно были больные, а вы ходите?» Старик не отвечал, как будто не расслушал меня. «Как здоровья, Анна Андреевна?» «Здорово, здорово! Немножко, впрочем, она хворает. Загрустила она у меня что-то, а тебе поминала, зачем не приходишь? Да ведь теперь ты к нам, Ваня, а нет? Я, может, тебе помешал, отвлекаю тебя от чего-нибудь?» — спросил он вдруг, как-то недоверчиво и подозрительно в меня всматриваясь.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 История Смит очень заинтересовалась старика, он сделался внимательнее. Узнав, что новая моя квартира сыра и, может быть, еще хуже прежняя, стоит шесть рублей в месяц, он даже разгорячился, вообще он сделался чрезвычайно порывистый, нетерпелив. Только Анна Андреевна умела еще ладить с ним в такие минуты, да и то не всегда. — Это все твоя литература, Ваня! — вскричал он почти со злобою. — Довела до чердака! —